Она была в необыкновенной задумчивости. На тот час по выходе из-за стола велело мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану. Так как я был в особенно возбуждённом состоянии, то и брякнул глупый, грубый вопрос. Почему наш маркиз де Грие, французик, «Не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням». «Потому что он подлец», — странно ответила она мне. Я никогда еще не слышал от нее такого отзыва о Дегрие и замолчал, побоявшись понять эту раздражительность. «А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?» Вам хочется знать, в чём дело? сухо и раздражительно отвечала Анна. Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, всё имение его, и если бабушка не умрёт, то француз немедленно войдёт во владение всем, что у него в закладе. А так это действительно правда, что всё в закладе? Я слышал, но не знал, что решительно всё. А то как же? И при этом прощаем мадмозель Бланш, заметил я. Не будет она тогда генералшей? Знаете ли, что мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если мадмозель Бланш его бросит. В его лита так влюбляться опасно. Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, задумчиво заметила Полина Александровна. И как это великолепно! скричал я. Грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги. Тут даже приличий не соблюдалось, совсем без церемонии происходило чудо. А насчёт бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграмму и спрашивать, умерла ли, умерла ли? А? Как вам это нравится, Полина Александровна? Это всё вздор, сказала она с отвращением, перебивая меня. Я напротив того удивляюсь, что вы в таком развесёлом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли? Зачем вы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас. Я послушаюсь, чтобы вы мне не приказали, но результат не от меня зависит. Я ведь предупредил, что ничего не выйдет. Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько Почему эти вопросы? Но вы ведь сами обещали мне объяснить. Слушайте, я совершенно убеждён, что когда начну играть без себя, а у меня есть 12 Фридрихсдоров, то я выиграю. Тогда сколько вам надо, берите у меня. Она сделала презрительную мину. Вы не сердитесь на меня, продолжил я за такое предложение. Я до этого проникнуться сознанием того, что я ноль пред вами, то есть в ваших глазах, что вам можно даже принять от меня и деньги, подарком от меня вам нельзя бежаться, притом же я проиграл ваши. Она быстро поглядела на меня и заметив, что я говорю раздражительно и саркастически, опять перебила разговор. Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги взяты мною в займы. И я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль у меня, не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось». Или потому, что уж слишком надо было выиграть. Это точь в точь, как утопающий, который хватается за соломинку. Согласитесь сами, что если бы он не утопал, то он не считал бы соломинку за древесный сук. Полина удивилась. «Как же?» — спросила она. «Вы сами-то на то же самое надеетесь?» 2 недели назад вы сами мне говорили однажды много и долго о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке и убеждали меня, чтоб я не смотрела на вас как на безумного, или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьёзно, что никак нельзя было принять за шутку. Это правда, отвечал я задумчиво. Я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, Что вы меня теперь навели на вопрос? Почему именно мой сегодняшний бестолковый, безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения? Я всё-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно. Почему же вы так наверно убеждены? Если хотите, не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть. Что это тоже единственный мой исход. Ну вот потому, может быть, мне и кажется, что я непременно должен выиграть. Стало быть, вам тоже слишком надо, если вы фанатически уверены. Бьюсь об заклад, что вы сомневаетесь, что я в состоянии ощущать серьёзную надобность. Это мне всё равно, тихо и равнодушно ответила Полина. Если хотите, да, я сомневаюсь, чтоб вас мучило что-нибудь серьёзно. Вы можете мучиться, но не серьёзно. Вы человек беспорядочный и неустановившийся. Для чего вам деньги? Во всех резонах, которые вы мне тогда представили, я ничего не нашла серьёзного. Кстати, перебил я. Вы говорили, что вам долг нужно отдать. Хорош, значит, долг. Не французу ли? Что за вопросы? Вы сегодня особенно риски. Вы ж не пьяны ли? Вы знаете, что я всё себе позволяю говорить и спрашиваю иногда очень откровенно. Повторяю я, ваш раб, а рабов не стыдятся, и раб оскорбить не может. Всё это вздор. И терпеть я не могу эту вашей рабской теории. Заметьте себе, что я не потому говорю про моё рабство, чтоб желал быть вашим рабом, а просто говорю как о факте, совсем не от меня зависящем. Говорите прямо, зачем вам деньги? А вам зачем это знать? Как хотите. Ответила она и гордо повела головой. Арабской теорией не терпите, а арабство требуйте, отвечать и не рассуждать. Хорошо, пусть так. Зачем деньги вы спрашиваете? Как зачем? Деньги всё. Понимаю, но не впадать же в такое сумасшествие их желая. Вы ведь тоже доходите до исступления, до фатализма. Тут есть что-нибудь, какая-то особая цель. «Говорите без извилин, я так хочу». Она как будто начинала сердиться, и мне ужасно понравилось, что она так с сердцем допрашивала. «Разумеется, есть цель», — сказал я. «Но я не сумею объяснить, какая». «Больше ничего, что с деньгами я стану и для вас другим человеком, а не рабом». «Как? Как вы этого достигнете?» когда достигну, как вы даже не понимаете, как могу я достигнуть, чтоб вы взглянули на меня иначе, как на раба. Ну вот этого-то я и не хочу. Таких удивлений и недоумений. Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала. Вы так думали, вскричал я с каким-то странным наслаждением. Ах, как этакая наивность от вас хороша. — Ну да, да, мне от вас, рабство, наслаждение. — Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества, — продолжал я бредить. — Черт знает, может быть, оно и есть и в кнуте, когда кнут ложится на спину и рвет в клочки мясо. Но я хочу, может быть, попытать и других наслаждений. Мне дающий генерал при вас за столом наставлений читал за 700 рублей в год, которых я, может быть, ещё и не получу от него. Меня маркиз де Гре, поднявши брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я со своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Гре при вас за нас. Речь чи малокососом. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Если тут борьба, то она ещё возвысит, а не унизит. Прямо из прописки. Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть. Да все русские таковы. И знаете почему? Потому что русские слишком богата и многосторонне одарены, чтоб скоро приыскать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большей частью мы русские так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. От того так много форма у них и значит. «Француз перенесет оскорбление, настоящее, сердечное оскорбление, и не поморщится, но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это и есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. От того-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. По-моему, впрочем, никакой формы и нет, а один только петух, гальский петух». «Впрочем, этого я понимать не могу, я не женщина. Может быть, петухи и хороши». «Да и вообще, я заврался, а вы меня не останавливаете. Останавливайте меня чаще, когда я с вами говорю. Мне хочется высказать все, все, все. Я теряю всякую форму. Я даже согласен, что я не только формы, но и достоинств никаких не имею. Объявляю вам об этом. Даже не забочусь ни о каких достоинствах. Теперь все во мне остановилось». Вы сами знаете, о чего. У меня ни одной человеческой мысли нет в голове. Я давно уж не знаю, что на свете делается, ни в России, ни здесь. Я вот Дрезден проехал и не помню, какой такой Дрезден. Вы сами знаете, что меня поглотило. Так как я не имею никакой надежды, и в глазах ваших ноль, то и говорю прямо. Я только вас везде вижу, а остальное мне всё равно. За что и как я вас люблю, не знаю. Знаете ли, что, может быть, вы вовсе не хороши? Представьте себе, я даже не знаю, хороши ли вы или нет, даже лицом. Сердце, наверное, у вас нехорошее. Ум неблагородный. Это очень может быть. Может быть, вы по тому и рассчитываете закупить меня деньгами, сказала она, что не верите в моё благородство. «Когда я рассчитывал купить вас деньгами?» — вскричал я. «Вы зарапортовались и потеряли вашу нитку. Если не меня купить, то мое уважение вы думаете купить деньгами?» «Ну нет, это не совсем так. Я вам сказал, что мне трудно объясняться. Вы подавляете меня. Не сердитесь на мою болтовню. Вы понимаете, почему на меня нельзя сердиться? Я просто сумасшедший. А впрочем, мне все равно, хоть и сердитесь». Мне у себя наверху в каморке стоит вспомнить и вообразить только шум вашего платья, и я руки себе искусать готов. И за что вы на меня сердитесь? За то, что я называю себя рабом? Пользуйтесь, пользуйтесь моим рабством, пользуйтесь. Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю или приревную, а так, просто убью, потому что мне иногда тянет вас съесть. Вы смеётесь?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 Какая грязь, воскликнула она с отвращением. Мне всё равно, продолжал я. Знаете ли ещё, что нам вдвоём ходить опасно? Меня много раз непреодолимо тянуло прибить вас, изуродовать, задушить. И что вы думаете, до этого не дойдёт? Вы доведёте меня до горячки? Уже не скандала ли я, побоюсь, гнева вашего?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 Вы не трус? спросила она меня вдруг. Не знаю, может быть, и трус, не знаю, я об этом давно не думал. Если бы я сказала вам: "Убейте этого человека", вы бы убили его? Кого? Кого я захочу? Француза? Не спрашивайте, а отвечайте, кого я укажу. Я хочу знать, серьёзно ли вы сейчас говорили? Анна так серьёзно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало. "Да скажете ли вы мне наконец, что такое здесь происходит?" вскричал я. "Что вы боитесь, что ли, меня? Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы подчёркицы разорившегося и сумасшедшего человека, заражённого страстью к этому дьяволу, Бланш. Потом Тут этот француз со своим таинственным влиянием на вас и вот теперь вы мне так серьёзно задаёте такой вопрос. По крайней мере, чтоб я знал, иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю, или вы стыдитесь удостоить меня откровенности? Да разве вам можно стыдиться меня? Я с вами вовсе не о том говорю, я вас спросила и жду ответа. Разумеется, убью скричал я. Кого вы мне только прикажете? Но разве вы можете? Разве вы это прикажете? А что вы думаете? Вас пожалею, прикажу, а сама в стороне останусь. Перенесёте вы это? Да нет к делам. Вы, пожалуй, и убьёте по приказу, а потом и меня придёте убить за то, что я смела вас посылать. Мне как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал её вопрос наполовину за шутку, за вызов. Но всё-таки она слишком серьёзно проговорила. Я всё-таки был поражён, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мной и так прямо говорит: "Иди на погибель, а я в стороне останусь". В этих словах было что-то такое циническое и откровенное, что, по-моему, было уж слишком много. Так стало быть, как же смотрит она на меня после этого? Это уж перешло за черту рабства и ничтожества. После такого взгляда человека возносят до себя. И как ни нелеп, как ни невероятен был весь наш разговор, но сердце у меня дрогнуло. Вдруг она захохотала Мы сидели тогда на скамье, приdegравшими детьми, против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в алеею при вокзалом. Видите вы эту толстую баронессу, вскричала она. Это баронесса Вурмергельм. Она только 3 дня как приехала. Видите её мужа, длинный сухой пруссак с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Вступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем? Вы клялись, что соскочили бы с Шлангенберга. Вы клянётесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Вступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьёт палкой. Вы вызываете меня. Вы думаете, что я не сделаю? Да, вызываю. Ступайте, я так хочу. Извольте, иду, хоть это и дикая фантазия. Только вот что, чтобы не было неприятности генералу, а от него вам. И богу, и я не о себе хлопочу, а об вас. Ну, и об генерале. И что за фантазия идти оскорблять женщину? Нет, вы только болтун, как я вижу, сказала она презрительно. У вас только глаза кровью налились, Давиче. Впрочем, может быть, от того, что вы вина много выпили за обедом. Да разве я не понимаю сама, что это и глупо, и пошло, и что генерал рассердится? Я просто смеяться хочу. Ну хочу да и только. И зачем вам оскорблять женщину? Скорее вас прибьют палкой. Я повернулся и молча пошёл исполнять её поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться. Но когда я стал подходить к Барамысе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило. Именно школьничество подзадорило. Да и раздражённый я был ужасно. Точно пьян. Глава 6. Вот уже 2 дня прошло после того глупого дня. И сколько крику, шуму, толку, стуку. И какая всё это беспорядица, неурядица, глупость и пошлость. И я всему причиной. А впрочем, иногда бывает смешно мне, по крайней мере. Я не умею себе дать отчёта, что со мной сделалось. Вступлённым ли я в состоянии нахожусь в самом деле или просто с дороги соскочил и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. А порой кажется, что я ещё недалеко от детства, от школьной скамейки и просто грубо школьничаю. Это Полина, это всё Полина. Может быть, не было бы и школьничества, если бы не она. Кто знает, может быть, я это всё с отчаяния, как не глупо впрочем так рассуждать. И не понимаю, не понимаю, что в ней хорошего. Хороша-то она, впрочем, хороша. Кажется хороша, ведь она и других с ума сводит. Высокая и стройная, очень тонкая только. Мне кажется, ее можно всю в узел завязать или перегнуть надвое. Следок ноги у нее узенький и длинный, мучительный, именно мучительный. Волосы с рыжим оттенком, глаза настоящие кошачьи, Но как она гордо и высокомерно умеет ими смотреть. Месяца 4 тому назад, когда я только что поступил, она раз вечером в зале с дегрее долго и горячо разговаривала и так на него смотрела, что потом я, когда к себе пришёл ложиться спать, вообразил, что она дала ему пощёчину. Только что дала. Стоит перед ним И на него смотри.